Аспиды добра. Да узрю я твой облик, да сумею постичь твою душу. Папирус Ани. Книга мертвых. Не могу поверить, что мы все-таки добрались до Этфу. Ксантия остановилась у высокого храма из желтого камня. Святилище Гора Бехдетского восстанавливали греческие царей, но оно соответствовало всем канонам египетской архитектуры. Строгие линии, иероглифические надписи и обезличенные изображения богов и людей с телами, развернутыми в полоборота. Строительство еще не закончилось. Где-то за высокими стенами слышался звон молотков. «Что теперь?» – спросила Глафира. «Думаешь, нас впустят? Увидим!» Брюнетка постучала в ворота из ливанского кедра. «Кто там?» – рявкнул Бас из недр храма. «Если пришли помолиться, поклонитесь статуе гора снаружи и оставьте дары. Сегодня не праздничный день». «Передай верховному жрецу, что пришла Ксантия, девушка из озера. Он предсказал мне возвращение к жизни 16 лет назад». Невидимый собеседник замолчал на несколько минут, обдумывая услышанное. Потом раздался шепот, шлепанье басовых ног и какие-то возгласы. Створки медленно разъехались, открывая внутренний двор. У огромных колонн стоял худощавый юноша с широкой белозубой улыбкой. На нем было традиционное белое платье с воротником и жрельем, а в руках он держал жезл с анхом на верхушке. «Счастлив приветствовать душу, покинувшую мир мертвых», – возвестил он торжественно. «Слишком молод для верховного жреца», – шепнула Глафира одними губами, но юноша уловил смысл. «Меня зовут Рахотеп. Я временно замещаю моего отца». «Его пригласили на открытие нового храма в Дендри, пояснил он, не теряя веселого расположения духа. «Вот уж не думал, что пророчество и правда сбудется». Охранник у ворот подозрительно покосился на девушек. Он явно хотел бы удостовериться, что они не лгут. «Я видел ее изображение в священной чаше», – тут же ответил ему Рахотеп. «Она именно та, кем представилась». «Теперь понятно, почему тебе доверили управление храмом. Ты читаешь мысли?» «Да», – вновь засиял молодой человек и кивнул к Санти. «Вот ты, например, хочешь узнать о своем прошлом?» «А ты, Глафира?» «Не надо», – перебила его девушка. «Принцип мы поняли». «Я провожу вас в библиотеку, там хранятся свитки со всеми пророчествами. Только приводить вы их будете сами, потому что я никак не освою иероглифическое письмо, а другие служители почти не говорят по-гречески». «Не волнуйся», – Глафира обняла подругу, – «я справлюсь. Мне доводилось читать древние тексты».